Глава 22. И снова море. В тот день сципиона вызвали в Курию. Нет, его не отправляли в Легион, как он решил тогда в театре. Ему дали более опасное и почетное поручение. Это задание можно было доверить лишь молодому энергичному человеку, а не какому-нибудь неповоротливому сенатору, с трясущимися от старости руками. Предстояло отвести в Цирту к союзнику римлян, нумидийскому царю Сифаксу, послание сената. Он взял себе в помощники Келона, только что вернувшегося в Италию. Судно подняло якоря в начале второй стражи, а на рассвете слева по борту показался лесистый мыс. На песчаной отмели сушились рыбачьи сети. Над скалами поднималось здание с красной черепичной кровлей и сверкающими белыми колоннами. «Вот он, Анций!» — воскликнул словоохотливый грек. «А эти колонны — святилище Асклепия. Здесь я принес в жертву руку, отлитую из чистого серебра, и Асклепий возвратил твоему отцу здоровье». «Рана быстро зажила», — согласился Публий. Хвалай Скулапу и слава Посейдону, продолжал Келон. Прямо под храмом он отколол своим трезубцем кусок скалы. Образовалась бухточка, невидимая с моря. Здесь я прячу суденышка твоего отца. Отсюда я отправился в Нумидию, чтобы похлопотать о здоровье Наргаваса. Но опоздал. Пунийский кинжал не дал промаха. У Гайи теперь лишь один наследник — Масинисса. Пришлось плавать между сиракузами и тарентом, продавая вино. — Где ты только не бывал, Келон, — проговорил не без иронии Сципион. — Я не удивлюсь, если услышу, что ты посетил подземное царство и, подобно Одиссею, вернулся оттуда живым. «У меня с Одисеем много общего», — подхватил нисколько не смутившись Келон. «Мы оба родились на острове, оба были нищими, нас покидали друзья. Правда, есть в наших судьбах одно различие», — добавил Келон после некоторой паузы. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Публий с улыбкой. «Одиссея двадцать лет ждала его благодетельная супруга, У меня же, благодарение богам, нет никакой пенелопы. Зачем моряку пенелопа, когда у него и так много хлопот? Не налететь на скалу, не попасть в бурю, не напороться на пиратов, следить, чтобы в трюме не завелись крысы, чтобы ракушки не облепили киль, чтобы не прогнили канаты, не лопнула рея. А когда удастся всего этого избежать, приходит какая-нибудь новая напасть, «Например, тебя вызовут в Рим и прикажут. Келон, плыви в Ливию!» «Но ты ведь сам выбрал профессию, связанную с риском. И если мы благополучно вернемся, получишь двести золотых». «Куда они мне, золотые?» — воскликнул Келон. «Для уплаты хорону хватит и медного асса, а наследников, благодарение богам, у меня нет». «Вот что! Если меня вздернут на Рею, а тебе удастся возвратиться в Рим, купи на деньги, которые мне обещаны, столько вина, сколько могут выпить все моряки Капреи, когда они ожидают восхождения плеяд, и в их кожаных мешочках нет ни одного асса. Обещаешь?» «Обещаю», — ответил сципион, «Но только в том случае...» если мне удастся доставить послание сената Сифаксу. А борт били волны, поднимая брызги, кувыркались дельфины, черноголовые чайки стремительно падали вниз, задевая крыльями гребни волн. Начиная с мыса Мизена, берег, подобно жемчужной нити, сверкал пятнами городов и вил. Они то сливались в сплошную линию, то расходились, разделяясь зеленью оливковых рощ. В глубине Куманского залива виднела вершина Везувия, курчавившаяся виноградниками, а правее – флегрейские поля, за которые, как говорят, сражались боги и гиганты. Люди следовали примеру богов. Каких только завоевателей не видели эти берега, эти горы – окружившие компанию каменным амфитеатром.